Глава? Четвертая? Я не понял, откуда автомобили? У нас же вроде замки и средневековье, нет? Не совсем. Я налила себе бокал белого и села на диван перед телевизором. А как же Джиллен? К черту! Я потянулась к тарелке с сыром и фисташками, стоящие перед хавьером. Все это бессмысленно. Мы все умрем. Ну-ка, ну-ка. «Мне не показалось. Это что за бред, я слышу? Перешла в депрессивную фазу?» «Ага», — я кивнула. «Точно, в депрессивную». По телевизору показывали Питера Пэна. «Слушай, дорогой, ты знал, что это такой интересный фильм? Почему я раньше его не видела?» «Да, это неплохая работа Хогана». Хавьер отобрал у меня тарелку, я вздохнула и посмотрела на него. «Ева, ты же понимаешь, что все пройдет?» Видимо, все-таки поздно, чем рано, но пройдет. Ага. Понимаю. Хавьер, не дави на меня. Я не идиотка и не паникерша, ты же знаешь. Просто... Просто мне надо полежать, подумать, переосмыслить и принять эту новую реальность. Посмотреть детское кино, поплакать, поесть. Дай мне время. Хорошо. В его глазах была тревога, но он не стал настаивать. Давай подождем. Он вернул мне орешки. Так расскажи мне, в чем там дело с автомобилями. О, точно! Помнишь, мы смотрели мультик Этот про замок на курьих ножках? Там еще девочка это была, которую ведьма превратила в старуху. Ты проходящий замок Хаула и Адзаки? Обязательно всегда упоминать режиссера. Да? Эти ваши профессиональные комплексы? Дальше. Да, я про него. Мне нравится, как там органично переплетаются магия и прогресс, как техника взаимодействует с окружающим миром. Представь, колдунья на метле может лететь рядом с дирижаблем. Это другой мультфильм, но я тебя понял. Альтернативное просвещение? Небывалый сплав науки и волшебства, дамы в кринолинах за рулем ягуаров, мужчины с саблями и в офисах? Точно. А знаешь, может сработать, задумчиво протянул Хавьер. Стилизация под фантастические сказки 90-х. Что-то вроде того, что провернул Ричи в «Шерлоке». но широкоформатную пленку, в контрастных тонах, средневековые декорации, крутые тачки и белье от Лаперла и Эджин-провокатор. «Хавьер, эй!» Я помахал рукой у него перед глазами. «Рассказ!» «Я пишу рассказ, а не сценарий для ленивых режиссеров». «Да, да, я знаю», — очнулся он. «Психотерапевтическая сказка для одной конкретно взятой сумасшедшей девицы. И я не говорил, что это ты, не пихайся». Кстати, а я рассказывал тебе, что по старой театральной традиции роли капитана Крюка и мистера Дарлинга играет один и тот же актер. Валет, пик. Пять лет спустя. Я кое-что разузнал про наших ребят, сир. Ворон протянул принцу тонкое досье. Не густо. Есть за что зацепиться. Не густо, но зацепиться всегда можно, особенно если смотреть между строк. Принц хмыкнул. «Не сомневаюсь в твоем умении смотреть между строк. Ну так что там, Габриэль?» Ворон по памяти начал цитировать свой доклад. «Гатине и Дианджело 21 и 22 года соответственно. Студенты высшей королевской школы, факультет химии, последний год обучения. Учатся вместе, живут вместе. Всегда и всюду ходят вместе. Как давно в деле, неизвестно, но, судя по всему, не новички». Товар высокого качества обычно продают поштучно через проверенных посредников. Сами не высовываются. На самом деле они действительно осторожны. Мне пришлось размотать длинную цепочку, чтобы выйти на них. Местонахождение лаборатории выяснить не удалось. Судя по магическому происхождению вещества, один из пары неординарный маг. «Кто?» Голос принца был строго серьезен. ДиАнджело. Я склоняюсь к Дианджело. Он больше подходит, у них в роду много сильных волшебников. Агатине? Мозг предприятия. Расчетливый, хитрый, изворотливый мозг. Все осведомители дружно сходятся в том, что парочка опасная, обладает определенной репутацией и очень-очень хорошо подчищает следы. И как же мы поймаем их, таких безупречных? Принц говорил полушутя, и то он его был обманчиво весел. Но Габриэль знал, что сейчас с ним говорит не его друг. Сейчас с ним говорит ястреб. Государь. По счастью, у ворона был правильный ответ. О, сир, всего одно слово. Жадность. Принц медленно кивнул, понимая, и глаза двух хищных птиц блеснули от мрачного предвкушения. Дама червей. Марк, ты уверен? В раз переспросила я, с чертыханием натягивая тесные кожаные штаны. Уверен на сто процентов. Конорейка наш самый давний партнер, и он говорит, что дело стоящее. Я не люблю Конорейку. Он... он сальный. Признаю, он ведет себя с тобой излишне развязно. Ты пробуждаешь в людях темные фантазии. Но таков был план, помнишь? Не говори сейчас, что ты не доверяешь несчастному парнишке, потому что он ведется на твоей провокации. Да, но... «Марк, дело не в этом. Я знаю, какой у меня имидж, но, черт побери, тот же Фей смотрит на меня не так. Фей не предлагает нам сделку на тысячу золотых, а Канарейка предлагает, и аргумент «он противный» не работает. «Нет, это мы не работаем так. Я твой партнер, и я против». Я не собиралась сдаваться легко. Все внутри меня протестовало против этого дела. Оно противоречило всем нашим принципам. Не встречаться с покупателями лично не смешивать работу и отдых, не делать сразу большие партии, не держать товар при себе. Мы уставились друг на друга пылающими от злости глазами, и будьте уверены, не я первый отвела взгляд. Марк закусил губу. Я видела, что в нем идет внутренняя борьба, но в конце концов он кивнул. «Хорошо». «Хорошо?» «Хорошо, ты права, мы партнеры. Мы считаемся с мнением друг друга». Я скажу ему, что все отменяется. Между нами повисло плотное молчание. Что? Я молчу? Ты очень громко молчишь. Просто я тут думал, мы учимся последний год. И с нашими сбережениями, плюс это тысяча, наша мечта открыть собственное дело становится реальностью. Настоящая лаборатория, уютный магазин. Ты создаешь духи, я продаю. Все, как мы представляли. Настал мой черед отводить взгляд. Марк был прав. Все наши сделки приносили нам неплохой заработок, но большей частью он уходил в оборот, и скопить нам удалось немного. «Только один раз. Спрячем деньги и больше не рискуем». «Клянусь, Медонна!» Марк прижал руку к сердцу и шутливо поклонился. «Марк, вот не смешно, я уже жалею, что согласилась». Шел. Он посерьезнел. «Я знаю, как это опасно». Обещаю, это первый и последний раз. Но я положила одну руку на живот, другую на грудь и сделала глубокий вдох через нос, чувствую, как сжимается и опускается диафрагма. Медленно-медленно выдохнув ртом, поняла, что спокойно настолько, чтобы выйти из дома. — А почему с тобой эта техника никогда не срабатывает? — спросил Хавьер, и на собственном опыте смог убедиться, что все-таки срабатывает. Я всего лишь скрутила ему неприличный жест, а не открутила голову. Что толку сомневаться, когда решение принято? Давай сделаем это. И как и во все предыдущие пятницы за последние три года, мы отправились в ночной клуб «Мрачная гарпия». Темно, шумно и полно сомнительной публики. Описывая это место, эти определения – первое, что приходит на ум. По ночам в здании заброшенной фабрики на окраине города собирались самые маргинальные и опасные личности Кермана. Дешевый и дорогие коньяк, вино и виски лились рекой. И на первый, и даже на второй взгляд это место не было тем, которое бы безоговорочно одобрила моя матушка. Но я не боялась. По негласному правилу, все представители теневого мира столицы считали Гарпию нейтральным местом, в котором никто ни на кого не нападает. Здесь решались другие дела. Гораздо более опасные, чем те, которые разрешимы с помощью кинжалов и пистолетов. И здесь была музыка. Бунтарская, запретная, ритмичная, зажигательная, свободная музыка. Новая музыка. И именно ради музыки мы с Марком и были здесь. Ради быстрого темпа, динамики, энергии. Ради свободы самовыражения и раскрепощенности. Татуированные с ног до головы крылатые изгои с разноцветными глазами – Пели и играли так, что каждая струна в теле отзывалась и стремилась в полет за дикой мелодией. Под звуки гитары, ударных, саксофон и расстроенного фортепиано мы танцевали, сбрасывали с себя налипшие тревоги, страхи, неуверенности, напряжение, чувствовали себя сильными, молодыми, горячими, неуправляемыми. Нас построили новым порядком чуть свет. Мы похожи на стаю бескрылых птиц. Был объявлен ветер. Но ветра нет. Ветер трудно поднять шелестом газетных страниц. Лидер Соколов удивительно напоминает молодого Макаревича. Орлан, солист Соколов, вышел на сцену и начал петь, каждым своим словом заглядывая в сердце. И подпевая вместе с ревущей толпой, мы начали танцевать, забыв обо всем.